Все ходили, все были на местах, работали тихо и сосредоточенно, и Сергей, войдя, сходу сообщил. Все мимо, все зря. Во-первых, поезд опоздал. Во-вторых, никто не приехал. Обежал весь состав. Чужих полно, родного лица не вижу. Разделил неиспользованный букет на три части, положил на стол Нине Сергеевне, Светочке и Ларисе. С наступающим моим юбилеем! купил Ларисе также ключи от машины, поцеловал руку и сел на свое место. Фу, наверное, случилось что-то. Как бы ни заболела старушенция. А может, в телеграмме ошибка? Неуверенно поинтересовалась Нина Сергеевна. Может, не тем поездом? Поезд тот, ошибки нет. А вот все остальное пока загадка. Светочка встала из-за стола, прошла к Сергею, положила перед ним подаренные цветы, и вернулась на место. Сергей проследил за ней, взял цветы, бросил их в корзинку и стал листать бумаги. — Товарищи, — сказал Николай Павлович, — все же отдел наш небольшой — это как бы своеобразная семья. Так давайте, в конце концов, жить дружно. Надоело, ей-богу. — А мне его подарки не нужны, — гордо вскинула голову Светочка. — Я не ссорюсь, но и без подарков тоже обойдусь. цветы — Довожу до сведения. — Не подарки, а категория прекрасного, — повысил голос начальник. — И эта категория, по твоей милости, оказалась в корзине. Сейчас же встань, подними цветы и поставь их на положенное место. Я их не выбрасывала, я их и поднимать не собираюсь. — Трудно тебе будет жить с мужем, дорогая, — покачала прическа Нина Сергеевна. — Ох, как трудно. Прошла к корзинке, взяла цветы, отряхнула их. Воткнул в баночку на своем столе. А помнишься когда-нибудь, да поздно будет? Не стыдно, со значением спросил Николай Павлович девчонку. Ни капельки. А вот мне стыдно. И стыдно, и больно. А до них доходит, когда жареный петух клюнет, заметила Нина Сергеевна. Клюнет, тогда и доходит. Напурится вот на такого, который рога обломает, в миг памяти придет, не обломает. — отмахнулась Веточка. Обломает. — Еще как обломает. Сама такой была. Знаю. Вот и не судите по себе. Чужие будет ломать, а у самого как бы свои не выросли. Сергей вскинулся, вывалился из-за стола и хохоча, на полусогнутых пошел по комнате. — Браво! Прекрасно! Потрясающе! Вот он, ответ достойный сегодняшней молодежи. Внимайте, учитесь! — Пока он будет ее рога обламывать, у него же самого они и вырастут. Остановился напротив Светочкиного стола, опустился на колени. — Я тебя обожаю, ты моя прелесть. Если б я мог, я тут же сделал бы тебе предложение. — А вы разве не можете? — спросила Светочка, не сводя с него спокойного холодного взгляда. — К сожалению. — Жаль, я о вас лучше думала. — О, — удивился Сергей. А это уже похоже на провокацию. Ты меня провоцируешь, девочка? Удивляюсь. Нет, ты провоцируешь. Забрасываешь ложный крючок и с замиранием следишь. А вдруг я клюну? А я клюнул. Представь себе, клюнул. И в присутствии всего отдела делаю тебе предложение. Светочка, будь, пожалуйста, моей женой. Свою жену я не люблю, жить с ней в ближайшие 50 лет не собираюсь, а ты мне подходишь по всем параметрам и размерам. Умоляю тебя, не откажи. Прими руку, сердце и прочие потрепанные принадлежности, но... — Сережа, — сказал Николай Павлович, — прекрати поясничать. А почему ты решил, что я поясничу? Я не поясничу. Я устраиваю свою судьбу. Вам плевать на мою судьбу, а мне, представьте, нет. И я устраиваю ее так, как хочу. — Так, Светочка, вы согласны стать моей судьбой? Я вам не верю. — Да? — Вообще-то понимаю, понимаю. Понимаю, ценю. Хорошо, пойдем, как говорится, дальше. Сказавши А, надо решиться и на Б. Товарищи, Сергей ловко крутнулся вокруг себя, оглядел всех. Когда мне не верят, я не могу молчать. Итак, признание, публичное. Я вас обманул. Я вас всех сегодня обманул. Никакая мать ко мне не приезжала. Ни на какой вокзал я не ездил. Никакие сыновья чувства во мне не поднимались. Я элементарно, как кот, мотался на свидание, где и был застукан собственной женой. Все. После этого, Светочка, ты будешь мне верить? После этого, — переспросила она и усмехнулась, — после этого тем более не буду. Николай Павлович с возмущением повернулся Сергей к начальнику и почувствовав вдруг общую тишину и увидев, как у Николая Павловича «Мелко и часто дрожит голова», — чуть удивленно спросил. «Что?» «Ты, наверное, пошутил, Серёжа?» Полушёпотом произнес он, и голова его задергалась еще сильнее. «Ни в коем разе. Я сказал чистейшую правду». «В таком случае знаешь, как это называется?» «Примерно. А я назову тебе точно. Это подонство». Сергей фыркнул. «Увы, ничего оригинального». Можно было бы придумать и поостроумней. «Ты подонок!» — начальник сорвался и перешел на крик. «И тебе не место в нашем коллективе». «Подавать заявление?» «Ты устраиваешь здесь истерики, спекулируешь на самом святом, на матери, а потом с ясными глазами затеваешь спектакли с публичным раскаиванием. Где же твоя совесть, в конце концов?» «Как выйдешь из завода управления направо?» «Так подать заявление?» «Сейчас же, сию минуту». «С прибольшим удовольствием», — Сергей смотрел присутствующих. «Может, у кого-нибудь будут на путстве пожелания?» «Ай-яй-яй», — покачал прическа Нина Сергеевна. «Вам не надоело, Сережа?» «Что именно?» «Вот это все. Сколько вас помню, столько и не перестаю удивляться. Вы же какой-то ненормальный. Допустим, надоело. Что дальше?» Пора бы взяться за ум. Спасибо, учту. Больше ни у кого ничего? Тоже спасибо. Он сел за свой стол, вынул из ящика стола листок и принялся писать, диктуя слова вслух. Заявление. Прошу уволить меня по собственному желанию, так как не только сам, но и все остальные считают меня тоже законченным подонком, а плодотворно трудиться в таком качестве очень трудно. Прошу в просьбе не отказать. Сильно вас уважающий С. Макаров, подумал и приписал. Извините за компанию. Прошел к столу начальника, положил перед ним написанное. Когда прикажете считать себя уволенным, сегодня берите обходной и скатертью дорога. А за первую половину дня я ставлю вам прогул. Низкое вам человеческое спасибо. Чуть ли не до самого пола поклонился Сергей лучших подарков к юбилею, и не придумаешь. Вернулся на место и стал укладывать вещи в дипломат. К сожалению, день рождения только раз в году. «Ай-яй-яй!» — опять покачала головой Нина Сергеевна. «А ведь мы вам поверили, Сережа. Я, например, чуть не расплакалась, а вы так обманули. — Нервишки, Нина Сергеевна, нервишки. Если по каждому пустяку плакать...» — Слез не хватит. — Да какие же это пустяки, Сережа. — Ведь так расписали. Мама старенькая, одинокая, больная, никем не встреченная. Как же тут не заплачешь? — Знаете, что сказал Николай Павлович, когда вы ушли? — Что же сказал Николай Павлович, когда я ушел? — Какие же мы черствые, — сказал он, — как нам не стыдно. — А за что нам должно быть стыдно? За все? — Вот тена Сами забрались... А нам стыдно. Мне, например, теперь ни капельки не стыдно. А вообще? Что вообще? Вообще стыдно бывает? За что-нибудь и когда-либо. Представьте себе, не бывает. Я живу по иным законам, чем вы. И из жизни в глаза смотрю прямо. Счастливый человек и завидный. А Николаю Павловичу, как вы думаете, бывает стыдно? Не знаю, но думаю, что тоже не бывает. А вот я думаю, что бывает. Ему даже сейчас стыдно. — Николай Павлович, неужели вам не стыдно? — Не желаю с вами разговаривать. — Естественно. — На нашем месте я бы тоже не желал. А ведь все равно должно быть стыдно. Вот меня, например, вы увольняете за вылазку на свидание в рабочее время, а себя за подобный факт даже не пожурили. — Неправда! — гневно воскликнула Нина Сергеевна и даже привстала. Вы не имеете права лить грязь на человека, которого здесь уважают. Меня трогает ваша святая вера в своего руководителя. Но я все же имею право, Нина Сергеевна. Факты. А против фактов, как известно, не попрешь. Привести факты, Николай Павлович. Начальник поднял голову, и было видно, как кровь прилила к его лицу. Вы вдвойне, подонок. А может, даже втройне, заложенным носиком прогундосила Светочка. «В свободное время объединитесь и посчитайте». «Ну ладно». Сергей быстро и резко вышел на середину комнаты, негромко хлопнул в ладоши. «Итак, факты?» Он выразительно посмотрел на Ларису, продолжавшую, как ни в чем не бывало, заниматься работой. Повторил. «Факты?» «Лариса, можно тебя отвлечь?» Она оторвалась от бумаг, спросила, что? «Отвлечь, говорю, на минуту можно?» Лариса пожала плечами, Отложила ручку. «Ну?» «Но обещай, что будешь честный и искренний. Попытаюсь. В таком случае вопрос». «Послушай, ты...» — не выдержал Николай Павлович. «Прекрати же, Бога ради». «Поздно, Коля. Теперь уже поздно», — развел руками Сергей. Как говорится, понесло. И снова обратился к Ларисе. «Так скажи, пожалуйста, красавица-то наша неувядающая» куда-то моталась два дня тому назад с нашим глубоко уважаемым Николаем Павловичем в рабочее время. Она улыбнулась, спокойным тоном спросила. — Вам, Сережа, это интересно? — Интересно. И мне интересно, и всем интересно. — А вот мне, например, это никак не интересно. Даже более того, противно. Нина Сергеевна сгребла какие-то бумаги, и с высоко поднятой головой направилась к двери. — Мне, представьте, тоже, — поддержала ее Светочка, — мне тоже неприятно. И тоже удалилась из отдела. — Свидетели смылись, — сказал Сергей. — Можем говорить откровенно и нелицеприятно. — Так куда вы, голубки, отлучались на пару часов, да еще в рабочее время? — Вам действительно, Сережа, хочется это знать, — спросила Лариса. — «Очень. Зачем? Для общего развития. Но ведь вы, по-моему, все знаете. Не все, но кое-что. Но мне сейчас важно, чтобы он узнал все. Он тоже знает. Во всяком случае догадывается». «Нет». Николай Павлович решительно отодвинулся от стола, поднялся. «Я ничего не знаю, знать не желаю и не догадываюсь. Это шантаж, и я не могу расценивать происходящее иначе» и особенно я удивляюсь вам, уважаемая Лариса Юрьевна. — Простите нас, — сказал Лариса, усмехнувшись. — Такая дурацкая шутка. Это больше не повторится никогда в жизни. Я обещаю. Села и снова углубилась в бумаги. Сергей поднял крепко сжатый кулак, встряхнула. На какой-то миг его глаза увлажнились от слез. Он подскочил к Ларисе, припал к ее руке, схватил свой дипломат Изобразив нечто наподобие полета, вывалился из отдела, чуть не сбив с ног Нину Сергеевну, которую, видимо, подслушивала. Телефонная станция, где работала Алиса, находилась на самой окраине городка, и вокруг дыбились недавно построенные башни и дома-кварталы. Сергей звонил из проходной, в держал крупную дыню и говорил с хорошим среднеазиатским акцентом «Салам алейкум». «Алло, девушка, мне попроси, пожалуйста, Алис Суворфа». «Кто спрашивает?» «Спрашивает ее дядя из Алмата». «Да-да, дядя. Приехал и, скажите, привез хороший подарок». «То есть не подарок, а подарок. Диня привез». «Плеха, знаю русский». «Да-да, я на проходной». Повесил трубку, посмеялся собственной изобретательности, увидел молодую смазливую девушку, тут же подвалил к ней. — Здравствуйте. — Здравствуйте. Она враждебно смотрела на него. — Это вы? — Нет. — А кто? — Что? — Вы где? — Откуда я знаю? — Может, поищем? — Вместе. — Кого? — Вас. — Допустим, в семь под часами. — Не надоело? — В третий раз пристаете. — Пардон. Сергей, смущенно посмеиваясь, отошел и тут увидел, что по широкой коровой лестнице спускается Алиса. Она тоже заметила его, остановилась. Стояли друг против друга, и Сергей пальцем поманил ее. Она повернулась и пошла прочь. «Алиса!» — позвал он и бросился следом Алииса. Вдруг схватился за сердце, замер, и тут же, не глядя, рухнул на пол. Дыня крутнулась и покатилась под стулья. Кто-то ахнул, вскрикнул. Стоявший вблизи мужчина — в мгновение ока оказался рядом, и, подставив колено под голову Сергея, уже расстегивая рубашку на груди пострадавшего, какая-то старушка тащила дыню к месту происшествия. «Это ко мне. Это со мной», — бормотала бледно испуганная Алиса, и, стоя на коленях, ощупала дрожащими руками лицо Сергея. «Пожалуйста, это мой...» «Ко мне? Со мной? Мой?» — передразнил мужчина. «Сначала убегает, хвостом, понимаешь, крутит...» а потом «мой». «Беречь таких надо, а не гнать». И обратился к собравшимся. «Разойдитесь, товарищи, дайте человеку воздуха». Сергей чуть приоткрыл глаза, увидел Алису, попросил. «Да, да». «Воздуха, пожалуйста, лучше всего на улицу. Вот с ней, с женой. И дыню, пожалуйста, дыню». Ему помогли подняться. «Мужчина, Алиса, еще какой-то гражданин с усами». Вывели Сергея во двор, усадили на скамейку, дыню примостили рядом, и мужчина на прощание посоветовал. — Ты, парень, часок-другой клемайся, а дома свои свистухи хвост накрути, чтобы не виляла. — Знаете что? — спалила Алиса. — Да я-то знаю. А вот тебе кое-что из арифметики разъяснить не помешало бы. И ушел. — Ну как? — посмотрела Алиса на Сергея. — Что? Лучше тебе... «Значительно!» — он улыбнулся, потянулся за дыней. «И это тебе подарок от всего казахского народа!» Она удивленно смотрела на него. «Ты что, обманул? А как я еще мог остановить тебя?» «Ну, знаешь!» Алиса попыталась встать. Сергей придержал ее. «Сядь! Сейчас же пусти! Сядь! Я ведь могу повторить! Знаешь что?» «Догадываюсь! Я ведь прибежал только потому, что подумала, что тебе действительно плохо!» «А мне действительно плохо. Я тебе больше не верю. Ни единому слову не верю». «Плохо, Алиска. Честное слово. Тебе не стыдно перед людьми, которых ты обманул?» «Ни капельки». «Они замечательно продемонстрировали лучшие свои качества. Они даже тебя обругали». Алиса попыталась улыбнуться, потом вдруг слепнула, уткнулась ему в грудь лицом и стала совсем по-детски плакать. «А я, знаешь, знаешь, как я испугалась?» Я подумала, что ты умираешь. Из телефонной станции вышел тот самый мужчина, увидел сцену на скамейке, одобрительно показал большой палец и зашагал своей дорогой. «Как же я могу умереть?» — застеснялся Сергей. «Я ж не умирающий. Я же во сне летаю не падаю». «Ты кто во сне? А вот сегодня, например, упал и как дурачок». Она подняла заплаканное лицо, — улыбнулась сквозь слезы. — Дурачок, а не лечишься. Он обнял, поцеловал ее в голову. — Ты прекрасная девка. Давай поженимся. — Знаешь что? — сразу отодвинулась Алиса. — Опять же догадываюсь. — Обиделась за сегодняшнее. — Не обиделась, а возмутилась. — Разве ж можно так? — Нельзя. — Давай больше не будем вспоминать. — Как хочешь. — Не будем. — Я подожду тебя, и мы пойдем вместе. — Куда? — Посмотрим. Беги. — Я сейчас. Алиса поднялась, нерешительно отошла на шаг. — Я быстро. — а? Ага. давай. Она убегала, и Сергей смотрел ей вслед. бекая был легок и стремителен. В нем пронзительно сочеталось нечто прекрасное, невозвратимое и навсегда уносящееся. Вечеринка была, что ни на есть самое обычное. Чья это квартира, никто толком не знал, но полумрак, музыка. Несколько полувыпитых бутылок сухого вина, расслабленные позы — все было в полном наличии, а танцы венчали эти традиционные посиделки. Танцевали красиво по-разному. Кто-то целиком отдавался состоянию, а кто-то работал только на внешний эффект, доводя себя и партнера до полного изнурения. Сергей сидел в дальнем углу на диване, наблюдал за танцующими и к нему плотно, покошачьей прижималась Алиса. Лица ее он не видел, но волосы, подсвечиваемые лампой, создавали светящийся нимб, который от дыхания переливался и трепетал. — Сережа! — Ну, может, уйдем? — Скоро. — Скажешь? — Ладно. — Скажу. В толпе танцующих Сергей выловил Ларису, стал следить за ней. Конечно, она была красива, особенно когда-то. Конечно, умела двигаться, особенно когда-то. Конечно, у нее были завидные поклонники, особенно когда-то. Конечно, она выглядела чуть нелепо и чуть смешно, особенно сейчас. Она не желала мириться с годами, не хотела понять, что все уже позади, не находила сил, чтобы остановиться. Пошли. Перед Алисой стоял высокий парень, завязанный на животе сорочкой, Ждал ответа Алисы. «Нет», — ответила она и повернула голову к Сергею. «Иди», — сказал он. «Ты так хочешь?» «Хочу». Она встала, стройная, красивая, поправила сорочку, тоже перехваченную на животе. «Только не скучай, ладно?» Он кивнул. Алиса и парень вклинились в самую середину толкучки и сразу включились в общий ритм. Кто-то рядом тяжело и шумно сел. Это была Лариса. Она была потная, разогревшаяся, тяжело дышала. Потянулась, сгоревшей на столике лампе, выключила ее. Вы не против? Пожалуйста. Тяжело. Знаете, тяжело, сдувая со лба прилипшие волосики, сказала Лариса. Чтобы танцевать современные ритмы, надо иметь бычье сердце. Или молодое. Она глянула на него, согласилась. Наверное, вдруг рассмеялась, — Наверное, или быще, или молодое. А вы так и собираетесь просидеть весь вечер? — Будет видно. Может, к концу прилягу? Лариса опять рассмеялась. — А представляете, если бы Николай Павлович увидел нас вместе? — Твой Николай Павлович — изрядный трус. — Ну, его тоже можно понять. Во-первых, у него репутация. Во-вторых, во-вторых, двое детей. В-третьих... В — В-третьих... В-третьих, он просто герой не моего романа. А если он вообще герой твоего романа? Есть. Неужели? Есть. Сказать не поверите. Ну и кто же? Секрет. А если все же решится когда-нибудь? Вдруг когда-нибудь и решусь? Лариса встала, одернула помявшееся платье. Значит, решено, сорокалетие у меня на даче, в воскресенье и если ничего не поломается. Будем надеяться. Она ушла, и Сергей остался один. Он отыскал Алису. Она лихо отплясывала с тем же парнем, стал наблюдать за ними. Танцевали они действительно здорово. Это была идеальная пара. Оба молодые, оба пластичные, оба радостные и здоровые. Они целиком были захвачены ритмом, движением, друг другом, они были далеко отсюда». Они забыли о присутствующих, забыли обо всех и вся. Они забыли о Сергее тоже. Два живота под завязанными сорочками, два плоских, два мускулистых, два равноценных живота едва ощутимо касались друг друга, и ничего более прекрасного вокруг не было».